Андрей Анатольевич, академик РАН, российский лингвист, доктор филологических наук, действительный член Российской Академии наук по секции литературы и языка, отделения истории и филологии. Известен своими исследованиями по выявлению специфических особенностей древненовгородского диалекта, его отличий от наддиалектного древнерусского языка, орфографии и полиографии берестяных грамот, методики их датирования. Итак, продолжим э, наше занятие, э, э, я вам расскажу э, об одном э, э, довольно специальном эпизоде э, э, из тех, которые бывают э, э, в процессе раскопок. Вот э, перед вами э, э, прорезь грамоты номер 562, э, очень древний, э, второй половины XI века. Грамота, к сожалению, в отличие от тех, что вы видели перед этим, не целая. Это фрагмент. Что это фрагмент, видно, например, с того, видите, обрыв. Здесь какие-то остаточки есть от предыдущей строки. Перед вами, собственно говоря, одна строка, да и то в конце она несколько повреждена, и ещё на следующей строке пять, шесть букв. Э, прочесть можно. Э, э, я думаю, может быть, вы даже э, можете прочесть оттуда. Новгородиске. Смирде. Э, ну, первое слово, конечно, познаёте. Новгородиске. Окончание «е» тоже вам уже знакомо, значит, это то, что будет новгородский, ну, так сказать, соответствовал бы краткой форме прилагательного, но сейчас мы вряд ли скажем «новгородск», хотя теоретически такая форма сейчас была бы возможна, но, естественно, никто её не употребляет. В древности она была возможна. Краткая форма, новгородский, новгородский. Дальше слово «смерде», то, что это исторический термин «смерд», Смерть – слово, которое немножко меняло значение в ходе истории. В дальнейшем оно означает уже «крестьянина», но в древности это, по-видимому, свободный житель Новгорода. Рядовой житель Новгорода, но именно свободный земледелец. Ну, перевод, естественно, будет просто «Новгородский смерть». Новгородский смерть, но ну, ясно, что это конец чего-то, что было написано в предыдущей строке, поэтому пока что мы только познаём, что сказано. Упоминается какой-то Новгородский смерть, а дальше сказано следующее: а за ни, ну, дальше не так уж трудно восстановить, за ними и это буква з бесспорно, за и, и...» задница Ну, современному человеку, э, э, естественно, улыбнуться от такого слова, но э, только потому, что значение изменилось. Древнее русское слово «задница» означало наследство, то, что остаётся сзади, так сказать, ушедшего человека. Так что тут э, для русского уровня никакого ни рода фривольности нет. Итак, последняя фраза «а за ними и наследство». Ну, что можно из этого извлечь? Очень мало что. Какой-то упоминается новгородский смертный, ну, потому что текст же не полный. И какие-то люди, которые тоже, наверное, были названы в оторванной части, вот за этими людьми, заметьте, то же самое оборот, что у нас уже был, а за ним, а то за ним, то есть закреплено за кем-то или захвачено кем-то, находится в чьем-то владении, а за ними и наследство. Ясно, что не слишком много из этого можно извлечь, но вот такой фрагмент, кое-что интересно с точки зрения языка, морфологии, вот этих замечательных окончаний «е», э, э, а в остальном э, э, как, будто бы, э, как будто бы продвинуться мы не можем. Но история была таковая, найдена это была грамота в 1977 году. В таких случаях, всё-таки, когда фрагмент и какие-то есть маленькие остаточки от предыдущей строки, безумно хочется попробовать хоть что-нибудь определить, что же там было потеряно. Может быть, вот первые три буквы у вас есть, возьми, какие-нибудь идеи, что какие буквы стояли в предыдущей строке, вот э, первые три. Ну вот третьи, правда же, легко опознаётся? З. Правильно. А первая? Да? Ж. А посредине две палочки от чего? И. Правильно. Жизнь. «Жизнь». Точно. Здесь явно совершенно в предыдущей строке стояла «жизнь». Вот очень типичный пример того, что, какая задача возникает у, э, в нашей деятельности с э, этого рода документами. Ну, казалось бы, ну что из этого можно извлечь? Ну, ну три буквы «жизнь». Ну, даже если «жизнь», ну и что, всё равно же это ничего нам не даёт, как будто бы. Тем не менее, мы, как правило, всё-таки продолжаем упорно искать. Тем более, что это настолько драгоценный документ, 11 век, что даже если одно слово мы дополнительно извлечём, это имеет смысл его искать. И вот дальше была такая история. «Жизз» действительно считается «жизз». Явно в предыдущей сроке было «жизз». Что может быть, какое слово может быть, содержать «жизз»? Вам вопрос. «Жизнь»? Правильно, первое же слово. И тут же э, огорчение. Выясняется, что слово «жизнь» не, не использовалось в древнерусском языке. «Жизнь» называлась «живот». А слово «жизнь» — это церковно-славянское слово, которое в берестяных грамотах не должно было встретиться, поскольку это бытовые документы. Поэтому первое простое решение, что там стояло слово «жизнь», не проходит, надо искать что-то другое. Это замечательная совершенно такая задача. Ну, у нас нет с вами времени столько, чтобы я до, до вас довёл до того, чтобы вы э, предложили правильную гипотезу. Для этого нужно иметь большую, ну, э, э, э, так сказать, свободу действий. Поэтому я вынужден сам вам подсказывать, что было дальше. Мы стали перебирать, что всё-таки возможно в древнерусском языке, где был бы э, отрезок «жиз». И оказалось, что решений очень мало. Что может быть только имя собственное с частью «жизно». А действительно имена такие есть. Есть имя, имя Жизномир, оно встречается у нас в беседных грамотах. Есть имя Жизнобуд, оно тоже встречается в беседных грамотах. Это очень типичный вид древних дохристианских имен русских. Эти два просто встречаются в трех грамотах. В одной грамоте Жизномир и в двух грамотах Жизнобуд. Что дальше происходит? Дальше происходит то, что мы, конечно, эти грамоты начинаем быстро смотреть. Может быть, они походят по времени, и тогда, может быть, там речь идет о том же персонаже, и тогда это уже совсем не то, гораздо больше информации, если мы можем соединить, по крайней мере, идеи, связанные в два раза с одним и тем же человеком. Все эти три имени были проверены, и действительно, одно, в одной грамоте имя Жизнобуда оказалось по времени очень похожим, очень близким. Не совсем в точности тоже то же время, но очень близкое. Это но. Тут надо сказать, что в какой грамоте это нашлось. Я уже сказал, что это найдено в 1977 году. А операция, которую я вам описываю, поиск жиз и вообще Анализ, который привёл к тому, что э, надо искать слово жизнь, относится э, э, к событиям на 15 лет позже. Это такие дела где, где, где у нас бывают. 15 лет э, эта задача не решалась. Э, так вот, грамота с Жизнобудом, э, которая э, нас заинтересовала, она э, э, имеет номер 607, и вот её прорезь. Вот этот Жизнобуд. Жизнобуде... И действительно она найдена в слоях, довольно, по времени довольно близких к этой грамоте. Жизнобуди, ну, не, на, на каком-то расстоянии, всё-таки в несколько десятках метров от, от первой, но на том же большом троицком раскопе. Жизнобуди, погублене. Что такое погубление? Да, погублен, да, ну, попросту говоря, убит. Э -э, у Сычевич. Усычевич. Сычевич. Ну, Сычевич это, конечно, имя собственное, это, это э, отчество, это какие-то потомки э, человека, у которого было прозвище Сыч. Прозвище очень популярное в Древней Руси, если, возьмите фамилию Сычёв, которая очень распространена. Э, так что ясно совершенно, что это совершенно нормально для Древней Руси, чтобы были Сычевичи. Э, э, синтаксис здесь немножко особый, который надо знать для древненогородского. У Сычевич э, что-нибудь сделано, это э, способ э, пассивного оборота, который которые вообще говоря, значит, Сычевичи сделали э, это. Скажем, там, медведь убит у охотника. Это нормальный синтаксис древ... э, северных говоров. Так что сказано, здесь такая довольно мрачная вещь, что некий человек по имени Жезнабут убит Сычевичами. Погубление у Сычевича. Так что вот такое сообщение само по себе очень замечательное, но тоже... Э, тоже тоже э, э, такое э, предельно краткое. Грамота эта считалась целой, потому что вообще говоря э, э, никакой второй строки нет. Это явное начало, второй строки нет. Э, ну, такая сверхкраткая и, э, в общем-то, содержащая все-таки некоторую информацию. Я говорю «считалось», вы поймёте дальше, почему приходится говорить такое, но важно то, что мы нашли здесь этого Жизнобуда. И сразу же, конечно, возникла следующая мысль. Если мы нашли Жизнобуда, который может быть тем же самым, который оставил Жиз в той грамоте, то вдруг эти грамоты написаны одинаковым почерком. Понимаете? Тогда для этого надо их положить рядом и посмотреть, почерк одинаковый или нет. Вот это мы вам покажем вот таким способом. Ну, почерк исследуется очень тщательно. Каждая буква сравнивается, берется каждая буква во всех вариантах одного, всех другого. Это такая очень тщательная операция. И выясняется, что э, э, нам известно, какие вариации начертания букв возможны в пределах одной руки. Это все э, э, довольно техническая вещь. Один почерк, конечно. Почерк один. Это следующий шаг. Уже совершенно замечательный. Значит, мы уже нашли две грамоты, касающиеся Жизнабуда, некоторого персонажа XI века, написано одним почерком. Но хорошо, теперь подумайте, что дальше. Это одна и та же грамота. Та же грамота. Совершенно справедливо. Следующий шаг показал, что у Жизнобуда то ведь не хватает низа здесь в жизнь. И ровно этот низ... Здесь видим второй грамоте. Вторая грамота найдена через 5 лет после первой. Значит, в 1982 году. Вот, вот характерный пример того, что бывает. Значит, и дальше здесь вы уже видите это вот в таком виде. И тогда уже оказалось, что эта грамота целая. Она сохранилась целиком. Это один бесценный документ XI века. И совершенно изумительный по краткости. Заметьте, что мы знали из первой грамоты? Какой-то новгородский смерть упоминается. И сказано э, за ними, неизвестно за кем, э, последствия. Значит, э, в предыдущей части, э, потерянной, как бы, надо было предполагать, что было сказано, какой, э, как звали смерда потому что имя, конечно, должно быть упомянуто, и должно быть сказано, кто э, э, те «они», за которыми наследство. Вообразить, что вся эта информация может оказаться в трёх словах, Это нужно, э, э, э, не могло прийти в голову Конечно, представляешь, что там может быть 4-5 строк потеряно Где предыдущий был сказан Оказалось, потеряна одна строка из 3 э, ну, слов с половиной слов э, у Сычевича Все вместе оказалось абсолютно с цельной информацией В которой сказано все Жизнобуд убит Сычевичами Новгородский смерть э, Ну, сейчас мы бы, конечно, сказали в другом порядке слов Жизнобуд, новгородский смерть Убит сычевичами. Но в древности э, действовал очень жестко закон расстановки слов, который, грубо говоря, можно сформулировать так: главное сперва э, э, детали потом, э, независимо от синтаксиса. Можно было очень далеко унести слово э, вправо, если это деталь. Главное Жизнобуд убит сычевичами. А потом уже уточнение, какой Жизнобуд – Отгородский смерть. Э, это очень характерная черта древнего синтаксиса. А за ними, за кем за ними? За Сычевичем. Они не просто убили, они с корыстной целью убили. Они убили и завладели его наследством, завладели его имуществом. Значит, это ясно совершенно сообщение 11 века о том, что совершено преступление против новгородского гражданина по имени Жизнабуд. Некие Сычевичи его убили и завладели его имуществом. Вот такой замечательный текст и такая история того, как он у нас сложился. Теперь я вам показываю следующую грамоту, очень знаменитую, от которой, которая очень большую роль сыграла э, вообще в наших э, лингвистических занятиях древненовгородским диалектом. фрагмент. Ну, здесь вы видите просто общий вид, видите только, что она оборвана и сверху, и снизу. Это средние строчки э -э, грамоты, у которых что-то было ещё и сверху, что-то и снизу. Сколько строк потеряно, мы не знаем. На примере э, истории с новгородским смердом не буду утверждать, что потеряно 5 или 6 строк. Очень может быть, что каким-то чудом всего одна. Э -э, вот прорезь этой грамоты. Почерк XI века. Это самая древняя из текстовых грамот, которые мы располагаем. Древнее этого есть только азбука. Так что это 30-е годы, по всей вероятности, ну, 30-е и 40-е годы XI века. Грамота старше, чем Астромировая Евангелия, первая древнерусская книга. Так что документ совершенно бесценный. Вот от него, он был разорван, ну, к счастью, вдоль волокон, и вот остались две строки в нашем распоряжении, и маленькие кусочки еще от одной строки снизу, еще от одной строки сверху. Но на сей раз все-таки э, э, случай был к нам милосерден. Оставшиеся строки поразительно информативны. То есть они принесли Некоторые открытия, игравшие роль Не только для наших новгородских студий А вообще для всей словистики Вот ровно этот текст Значит, посмотрим и Начало Первой сохранившейся строки Вот где-то «а», «за» и так далее Чуть-чуть я покажу вам его Вот это подлинный Но он читается довольно хорошо Даже так, значит, смотрите «а» Ну, впрочем, я сейчас вам покажу это э, в лёгком чтении. Просто пока можете видеть, что буквы все совершенно замечательно чётко видны, никакого сомнения нет. Э, иногда бывает, что буква э, э, вызывает недоумение, как её интерпретировать, там, как В или как B, допустим. Здесь ничего этого нет, всё совершенно отчётливо читается. Вот э, читается такой текст. Э, э, я э, не стал продолжение э, показывать, сколько всё интересно и сосредоточено вот в этой зоне. А вам... Значит, пожалуйста, здесь вы легко можете прочесть, что написано по слогам «А-За-М». Текст такой древний, что это ещё читалось как слог, конечно, «Ер» читалось как гласное. а за мо ке ке ли а две ке ле а гос Ну, дальше нас пусть. не будем отвлекаться. Эта часть уже достаточно проблем для нас содержит. Вот такой текст. Что значит? Что, как разделить на слова? Все это проблемы совершенно не, абсолютно неочевидная. Значит, э, э, грамота номер 247 найдена в 1956 году. То есть ей, слава тебе Господи, сколько времени уже... Э, вот э, так она э, была э, прочтена э, в первые годы. Так разделено на слова. Э, о замке Келия, запятая, двери Келия, господарь. Ну, дальше э, э, некоторый текст, который пока нам не нужен. Э, со следующим э, пониманием. Замки – это, конечно, замок, это вы понимаете, всё совершенно правильно, с правильным новгородским окончанием. Двери – это, конечно, двери, так что замок и двери определяются совершенно однозначно. А дальше вот слово «келья», которое почему-то написано немножко неодинаково в двух случаях, в одной букве разницы, которое, конечно, больше всего похоже на слово «келья», и тогда получается, что «а замок – кельи, двери – кельи», господарь, ну, дальше с, с, текст, который раньше переводили господарь, э, э, ну, господарь – это хозяин, хозяин э, в смысле хозяин усадьбы, э, хозяин дома, э, э, не очень понятное слово, которое тогда переводили как бездельник. Э, э, но, э, опять-таки, наша задача сосредоточена вот в этой келье. Э, всё похоже, но Смысл не очень ясен. А что, что это за фраза такая? А э, замок кельи, а двери, э, э, замок кельи, двери кельи, э, и дальше что-то про хозяина. Значит, первая трудность состоит в том, что, э, что э, ничего же не сказано ни про замок Келли, ни про двери кельи. Сказуемого нет. Э, Все-таки любое нормальное утверждение должно, э, если вы говорите замок кельи, то что-нибудь про нее скажите, э, здесь ничего не сказано. Тут сыграла роль то, о чём я вас, вам рассказывал вначале, что это из ранних находок, когда ещё господствовало представление о том, что авторы берестяных грамот владели своим делом плохо и совершали много ошибок. В частности, не только путали буквы, но и писали бессмыслицу. Э -э -э смысла большого нет, но вот, э -э они, наверное, в этом виноваты. Вот примерно точка зрения э -э ранних... Это первая, э, всё-таки, однако, придирка к такому решению, что нет, э, скажу ему, смысл непонятен тем самым. Вторая придирка состоит в том, что, э, что э, «Келлиа» должно было быть написано не так. Второй раз это написано немножко иначе. А между тем, если была бы келья, то в родительном падеже вдобавок, то должно было быть написано так. Это было бы правильное написание для случая, если бы имелось в виду замок кельи. Ну, как вы понимаете, в пятибуквенном слое три ошибки, дважды. В чем разная еще в добавок? Значит, написано вот так или так, один раз так, один раз так, а должно было быть вот так. Опять-таки, для той концепции, которая была в те годы, это не беда. Ну, три ошибки в пятибуквенном слое, но ну, сильно, сильно недограмотные. Э, так что это не производило впечатление тогда на ну, то, что здесь что-то не в порядке. Но для нас сейчас производит, и даже сильное. Значит, первое, что нет э, сказуемо, второго, э, второе грубое отклонение от того написания, э, которое э, должно быть для этого слова. В таких случаях, конечно, полезно посмотреть всю остальную часть грамоты. Там много так, э, ошибок. Так вот, в остальной части грамоты нет ни одной ошибки. Э -э. Она довольно большая, вы видели, в остальной части. Это всё-таки сильно, правда? Что если, если в остальной части грамот нет ни одной ошибки, а здесь два раза по три ошибки в, в пятибуквенных словах. Ну, близко к невероятному, правда? Значит, это второй очень сильный аргумент за то, что это древнее чтение «Замок келья, двери кельи» не может быть принято. И третий состоит в том, что э, в древнерусские... Фразы в берестяных грамотах имеют следующую синтаксическую особенность. В громадном большинстве случаев новая фраза начинается с «а», союза «а». Это особенность, которая, кстати, у нас с вами есть в разговорной речи до сих пор. Она не очень приветствуется для письменного текста, там она будет считаться несколько разговорной. А мы с вами очень часто любую фразу начинаем «а знаете, что я сегодня видел?» «А вот там прохожу туда-то, и там то-то, и то-то». Это точно то же самое «а», с которого начинали древнерусские люди, громадное большинство своих фраз. Такое «а», вызывающее мобилизацию внимания на то, что дальше будет сказано. Это очень систематически приведено в берестяных грамотах. И тогда в этой части оказывается следующее, что действительно один раз это «а» есть – Но надо было бы сказать так О замке Келлио и о двери Келлио Нужно было бы сказать И о господарь в нетяже Это была бы тогда правильная древнерусская фраза А э, отсутствие этих двух А из трех Это третий э, недостаток э, в Который заставляет подозревать Что э, какая-то здесь неправильность Итак, мы столкнулись с типовой ситуацией, которая очень важна далеко не только для филологии, не только для бессендограмм, не только для филологии вообще, но в частности для исследования текста, безусловно. Что если оказывается, что у вас в трудном месте текста, который вы хотите понять, и это трудно сделать, несколько неправильностей сосредоточены в одной точке, Вы можете быть уверены, что вы её неправильно интерпретировали. И если окажется, что вы нашли такую другую интерпретацию, где сразу все три недостатка будут устранены, то вы можете быть уверены, что вы нашли правильное решение. Это вот замечательный такой принцип, которым мы постоянно руководствуемся, который на этом примере сработал идеально. Значит, короче говоря, приш... нужно отбросить версию про Келли о Келли, которая не верна сразу в трёх отношениях и, даёт, э, вот, э, э, и требует от нас найти что-то другое. Поскольку время у, у нас кратчайшее, то я сразу перехожу к тому решению, которое было найдено. Вот оно. Оно состоит в том, что никакой Кельи здесь нет, «А» стоит на своих местах, и смысл, очевидно, должен содержаться в этих фразах. «О замке Келли, о двери Келли», где «Келли» должно быть сказуемо. Другое дело, что мы всё ещё не знаем, что это, что это за сказуемое. Но, тем не менее, про замок утверждается что-то такое, что говорится кели. Про двери тоже что-то такое, что говорится кели. Смотрите дальше. Какие окончания в келе первом и келе втором? Чувствуете, как идеально соответствует древненовгородской грамматике? Замок мужского рода – единственное число, двери женского рода – множественное число. Идеально! Никакой не вариации написания, а совершенно законным образом правильное окончание в первом случае, правильное окончание во втором случае. А что это может быть? Только две вещи. Или это глагол «кеть», и тогда э, вот эти «замок кел», «двери кели», Но другое дело, что глагола не обнаруживается ни в каком языке. Ни в, русском, ни в современном, ни в древнем, ни в соседних. Или что ещё? Может быть, «цел». «Цел». Совершенно верно. Второе, может быть, прилагательное. Прилагательное, которое должно тогда звучать как «келый», но вот с этим странным «к». И это, конечно, и есть решение. Это сказано «замок цел и двери целы». Забегая вперёд, скажу, что вся, вся, вся грамота – это сообщение некоторого проверяющего лица, своему э, э, начальству в Новгороде о том, что он проверил донос, о том, э, об, донос об ограблении либо дома, либо склада, и нашёл, что донос ложный. Две, замок цел, двери целы, а хозяин, дальше сказано, э, э, тяжбы по этому поводу не предпринимает. Больше того, дальнейший текст говорит, и ты подвергнешь штрафу того обвинителя идеальный совершенно текст, но только вот с одним фантастическим обстоятельством, что почему-то вместо «цел» сказано «кел». Но для этого тут, сюда приходит до помощи сравнительная грамматика славянских языков, которая давно уже знает, что русское слово «целый», ну и все другие славянские формы, по-соответствующей, восходит к реконструируемому э -э -э -э «келой», э -э форме с начальным «ка». Это устанавливается прочно на сравнительной грамматикой индоевропейских языков. Другое дело, что никто никогда на славянском материале этого «к» не видал, поскольку это «к» относится к древнейшему периоду на тысячу лет раньше, чем первые славянские записи. Это чистая лингвистическая реконструкция. Но здесь мы видим его в буквальном виде. И единственный вывод стоит в том, что древненовгородский сохранил безумную древность, которая во всех остальных славянских языках была утрачена. Там эта «К» в этой позиции изменилась на «С». Так вот, это известный, известный славянский переход, фонетическое изменение, которое носит название второй палатализации, что «К» превращается в «С» перед «Ятем». В данном случае позиция перед «Ятем» и «К» в «С» не превратилась. До открытия этой грамоты точнее говоря, до её анализа правильного без всякой кельи, никто не предполагал, что существует какой-нибудь угол славянского мира, где второй полуторизации не существовалось. Теперь мы знаем, что наверное, в Древней Новгородском это так. Ну, естественно, что, что нужно было проверить все остальные позиции, где, все остальные случаи, где эта полуторизация должна была быть осуществлена, и обнаружилось замечательно, что... Во всех случаях в древненовгородском материале берестяных грамот плавализации нет. То есть вывод э, не только в этом Келе, но и во э, всех прочих. Это э, э, был э, невероятный, э, уже неправдоподобный толчок в, в наших представлениях о древней истории славянских языков, поскольку... Э, Это считалось уже окончательно закрытым э, э, знанием, что, э, что вторая палатализация происходила до ветвления славянских языков на какие бы то ни было э, отдельные, праславянского языка на, на отдельные языки. Э, значит, пришлось изменить точку зрения, что э, вторая палатализация происходила ещё в праславянском, а э, признать, что э, э, древненовгородский, по-видимому, э, оказался в изоляции, то есть отделился от другого славянского, ну, про чтобы быть точным, отделился от массива остальных славян раньше прочих и раньше, чем произошла вторая палатализация в остальном славянском мире. Это была решающая новость, которой не было уже многие десятилетия в словистике. И одновременно тем самым стало ясно, что древненовгородская ветвь, древнерусского мира уже с древнейших времен отличалась от остальной части древнерусской области. В частности, части как Ростово-Суздальской, так и Киевской. То есть, что эти две части древнерусской территории различались диалектно уже в эпоху образования Киевского государства. Ну, вот... В самых грубых намёках то очень коротко, поскольку действительно в наше время использовано, такое представление о том, что может дать один фрагмент. Случайно сохранившиеся две средние строки документа могли сохраниться две другие строки, не было бы этого ничего. Но зато как надёжно э, судьба позаботилась о нас, потому что если был бы один пример, всё-таки могли бы считать, что, что, э, что ну, каким-то чудом буква попала другая вместо этого. Но дважды написать один раз и другой раскель с правильным согласованием э, по, по родам и числам в одной и той же строке, сохранившейся тем же чудом, это, вот, как хотите, можете понимать, насколько, какое огромное э, э, э, везение для филологической науки. Наумова Елизавета... Московский университет. У меня э, два маленьких вопроса, если можно. Известно, что вы занимались новгородской псалтырью еще. Э, есть ли разница языковая между, между грамотами и псалтырью? И второй вопрос. Насколько грамотными в целом были новгородцы и э, в целом древнерусские люди, населения? Пожалуйста, да. Э, значит, пер, э, первый вопрос. Э, э, эти два документа, э, эти два типа документов, берестяные грамоты, с одной стороны, и новгородской палтырью, с другой стороны, Он просто написан на разных языках. Псалтырь написан по-старославянски. Там только есть некоторое очень небольшое число древнерусских ошибок, показывающие, что этот старославянский текст списывал древнерусский писец. Это ещё не древнерусский язык. Так что это документ того же ряда, что классические старославянские документы. Это первый вопрос. Значит, а второй вопрос относительно степени грамотности. Да? По этому поводу точных сведений, конечно, у нас нет. Гипотезы только существуют. Более или менее. Одни больше, другие менее обоснованные. Тут имеются две крайности. Первая крайность, существовавшая до открытия берестных грамот, общее представление о том, что Древняя Русь была царством тьмы и безграмотности полной. Где, может быть, умели писать, ну, какая-то часть духовенства и какая-то часть князей. Как выяснилось, избирительный грамот, безусловно, неверный. Второй полюс – это возник на волне энтузиазма по поводу берестяных грамот, который, когда хотелось думать, что вот удалось увидеть, что все были грамотны в древнем государстве, писали там мужчины, женщины, дети и так далее. Потому что, ну, вот это, об этой части мне не удалось много вам рассказывать. Действительно, сам факт, что женские письма в большом количестве обнаружились, ну, первые вы видели, Но, правда, оно как раз не очень показательно, поскольку оно, первое письмо, поскольку оно, первое письмо, Возможно, написано писцом, но есть, безусловно, женские письма, написанные рукой э, той женщины, которая является автором, э -э, и, и в немалом количестве. Э -э, поэтому идея о том, что можно всех вообще включить э -э, в понятие грамотности, тоже возникла, но скорее мечтательная. Так что правда, конечно, как обычно, в таких случаях бывает посредине, э -э, ясно совершенно, что э -э, грамотность была до довольно распространена. Сто э -э, она, безусловно, не достигала, но... Э -э в усадьбах новгородских мы видим, что, конечно, грамотен был хозяин усадьбы. Он мог писать письма своей жене, она могла ему отвечать. Он, конечно, мог писать письма своим детям, племянникам. Он мог письма писать мастерам, которые изготавливали для него по его заказам какие-то ремесленные изделия. Он мог письма писать купцам, которых он отправлял со своим товаром в какой в какие-то другие города и получал от них отчеты, как идут дела. Но купцы вообще все должны были быть грамотными. Все, кто занимался. Но дело в том, что не следует думать, что купец это была такая профессия совершенно жесткая, как в последующее время. Просто время от времени любой человек мог отправиться что-то продавать из своего товара. И так далее. Что детей обучали. Явно не только княжеских, каких-нибудь боярских, а э, э, э, с, есть замечательный документ, э, фрагмент тоже, но очень э, ценный, где, который звучит так. «Масло купи», дальше оторвано, там, по-видимому, стояло имя. «Отдай грамоте учить, а, ди, а, а коней...» э, Снова оборвано. Очень маленький фрагмент, но между сообщением о том, что надо купить масло и э, что-то такое делать с конями, деловое маленькое сообщение, э, ну, сына или дочь, конечно, э, отдай грамоте учить. Это явно указание уехавшего э, по делам мужа жене на время, пока он отсутствует. Из, из чего совершенно очевидно, что дело было такое, где же не надо было указывать никому отдать, ни на каких условиях, ни что, ни как это делается. То есть э, настолько э, была простая э, очевидная операция, ну, какому-то человеку, который брал себе в обучение грамоте послать ребёнка, э, очевидно, это был вот, э, э, э, э, э, мальчик, мне невероятно, девочка э, э, в возрасте 6-7 лет, как тот Анфим, э, от которого до на нас дошли рисунки. Из чего ясно, что э, вот, э, довольно высокая степень и грамотности, несомненно, присутствовало. В частности, женская грамотность была, безусловно, на удивительном уровне по сравнению с тем, что мы знаем, например, о городах Западной Европы э э того же времени. Скажем, сравнение описания Флоренции XIV века с этой точки зрения, оно исследовано довольно хорошо, показывает, что ситуация в Новгороде была, пожалуй, в пользу Новгорода по смысле грамотности. Вот такая умеренная оценка, но достаточно все же показывающая высокую степень. То, что потом Россия впала в безграмотность XVII, XVIII, XIX века в массе своей, это, к сожалению, результат. От такого ретроградного э -э, исторического движения. Андроженко, Ирина, скажите, пожалуйста, а какие еще были в эти века пищи материалы, то есть, кроме берестяных грамот? Спасибо. Э -э -э, ну, э -э -э -э, книги писались на пергамене. Это до появления бумаги Для России это примерно 15 век Это практически был единственный То есть специально обработанная Тонкая телячья кожа Так что замечательные книги Которые дошли до нас от этих веков Это именно пергаменный кодексы. Вот, береста как бытовой источник И кое-что сохранилось В виде записи на металле Есть свинцовая грамота, сохранившаяся, найденная тоже в Новгороде, где тем же самым писалом примерно такого же типа текст, как и на берестяных грамотах есть. Но соотношение, как вы понимаете, тысячи берестяных грамот и одна свинцовая, так что, конечно, коэффициенты такие. Для, конечно, не бытовых записей, а для более ценных ещё был способ выцарапать текст на стене церкви. Вот. Это э, один из источников того, что сейчас до нас сохранилось надписи на стенах э, церквей. Э, очень многочисленно, почти все церкви, которые дошли э, э, до нас в неразрушенном виде до сих пор, сохранят на своих стенах какое-то количество таких записей. Большинство этих записей чрезвычайно э, э, однообразно «Господи помази, Рубу Божьему и Мерек». Э, э, 90% таких записей, но оставшиеся 10% иногда будет очень увлекательными, иногда они э, дают очень немало и лингвистам, и историкам, э, и могут содержать даже сведения, сильно выходящие за пределы, собственно, церковной тематики. Сейчас как раз бурно развивается исследование церковных надписей на церковных стенах, которое э, ну, несколько десятилетий назад было начато, но, конечно, многие надписи не прочитаны до сих пор. Каждый год находится какое-то новое количество. Это такой конкурент вестяным грамотам, если угодно, немножко менее ценный, поскольку всё-таки церковные, человек в церкви обычно писал не совсем бытовым способом, старался писать э, языком церковным, а это гораздо меньше нам дает, но тем не менее, а иногда были и вполне бытовые вещи, редко, но бывали. Э, ну и, наконец, на камне можно было что-то выцарапывать, но это в основном все-таки уже э, с целью, скажем, на могильном камне писать или в каких-то других случаях более редких э, записки жене на камне не писали. Андрей Анатольевич, позвольте задать вам несколько лиричный вопрос. А какие, может быть, вы испытываете эмоции и чувства, когда вам только-только приносят новую грамоту на расшифровку? Спасибо. Ну, это действительно замечательный вопрос тоже, потому что тут э, э, самый хороший ответ – это э, вам заехать в Новгород э, летом, то есть вот как раз сейчас это тоже будет И э, чтобы вам повезло оказаться у, э, в, в лаборатории, э, вход туда, в общем, не запрещен, гостям экспедиции э, в момент, когда принесут новую грамоту и тогда вы увидите какое по этому поводу происходит оживление какая масса эмоций и, и, и такой некоторый ритуал с правом первого, кто допущен к букве второго, третьего и так далее, там фотографов кругом. Так что это очень занятие волнующее и интересное. Но, конечно, в этот момент происходит начерно. Ясно совершенно, что в течение первых минут уже понять вот такой текст нереально. Но какие-то свои там 50% или 70% понимания достигается, это уже достаточно для полного счастья окружающих, иногда Когда фантастические идеи возникают в том, что там написано. Потом они будут поправлены, потом будет всё приведено в порядок. Но в первую минуту происходит общее такое ликование. Ну, например, был случай совершенно памятный до всех, когда 26 июля, а 26 июля, как я уже говорил вам, день находки первой грамоты, и это традиционный в Новгороде праздник, каждый год отмечаемый, причём даже уже не только экспедиция, а всем городом Новгородом, праздник Бересты. И если грамоту находят в этот день, то это совершенно уже немыслимое везение. Её приносят, разбирают. Так вот, грамота была доставлена в Новгород из Старой Русы. Старая Русы – это такой филиал, так сказать, новгородской экспедиции. Их находки приводятся в Новгород. И вообще все находки грамот приводятся в Новгород, потому что это вещь очень деликатная разворачивание и чтение грамоты. Просто так на месте делать это ни в коем случае нельзя. Это опасно для грамоты. Это e uh... Драматический момент, когда она погружается в горячую воду, чтобы приобрести эластичность. И все хотят её быстрее развернуть, но развернуть запрещать, разворачивать раньше пристечения запрещается в течение этого часа, кипят страсти. Ну, это всё совершенно понятно. Так вот, э, привезли грамоту из старой Руси, э, в момент, когда 26 июля, естественно, происходит праздник Бересты, полностью вся экспедиция в сборе, чем она занимается? Она, естественно, сидит за праздничными столами и э, отмечает так, как и положено на Руси отмечать парадные События. И вот грамоту эту приносит. Действительно, ее удается начерно разобрать в течение примерно часа. И э, еще все-еще люди за столами, когда, э, когда э, э, э, мне выпадает честь прочесть то, что мы успели понять в этой грамоте, э, из такого помоста, значит, все читают текст, в котором сказано, ⁇ Я послал тебе шесть бочек вина ⁇ Так что вот бывает такие замечательные моменты. Так что вопрос ваш. Ну, не всегда, конечно, бывает веселье такое сильно.